а непонятных и, на мой взгляд, страшно непристойных вещах, которые происходили под этим траурным покровом. А Кэти, моя Кэти, была его соучастницей, не жертвой, как я в начале безуспешно пытался убедить себя, а соучастницей, действующей с готовностью и даже с энтузиазмом.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 Нана выслушала, важно кивнула, словно ожидала этого, потом прикрыла глаза и долго шептала про себя молитвы, шевелились только её губы. После чего вздохнула и промолвила: "Не заняты, а вымечены и избраны". Такой ей был голос. И хотя и в отношении человеком, который мог бы заткнуть за пояс полдюжины обыкновенных умников, Это звучало довольно странно, стоило чуть подумать, и слова эти показались бы как нельзя более точны характеристикой бедняги Кеннея. Мне заняты потому, что в нём не было Бога, а выметены, так что внутри не осталось ни соринки обыкновенного мужества, и словно рождественская ёлка, убранная блестящими суждениями. А дейсем да других духов, по хуже тупости и сентиментальности, тоже нашли себе там прибежище.